Евгения Перова «Омуты и отмели», роман, цикл «Круги по воде», книга третья, серия «Счастье мое постой», проза Евгении Перовой, Москва, издательство «Э», 2017 год, категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.